Сердце, радость ищи, нам довольно скорбей. На весеннем лугу сад, веселье разбей. На ночь сядь, как краса, на душистые розы наслаждение пей. О печали развей.